Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы «Синхронное задувание солнц». Документ четвертый. На территориях, подвергнутых ударом, содержится много миллиардов тонн продуктов деревообработки. В результате пожаров за несколько часов или дней в атмосферу будет выброшено более 300 миллионов тонн дыма. Примерно 1 четвертую этого количества будет составлять элементарный углерод. Как доказали эксперименты, он является одним из лучших известных на сегодня поглотителей света как в спектре излучения рыжей матери, так и пожирателя крови. Однако в плане последнего имеются не до конца уясненные данные о некоторых составляющих инфракрасного диапазона. Но данное исследование касается более общих процессов, поэтому эта деталь пока преднамеренно выводится за кадр. Кроме дерева, на территории городов и военных предприятий, как известно, до 80% промышленности империи эрербаков работают на ее агрессивные происки, потому будет вполне правильным относить туда же и все оставшиеся заводы и фабрики. Тем более, что проверить каждое перед ударом не представляется возможным. До сих пор находится какое-то количество нефти и ее производных, например асфальта и пластмасс. При их сгорании образуется приблизительно 40 миллионов тонн элементарного углерода ведь в данном случае он составит до половины исходного продукта. На наше счастье, в настоящий период газовые и нефтяные месторождения эрарбии полностью исчерпаны, иначе в атмосферу попало бы еще как минимум 200 млн тонн углерода. Использование эрарбаками в долговременных сооружениях стекломельметола облегчает проблему. Эксперименты показали его устойчивость к горению. При больших температурах он просто плавится и стекает вниз. Предположительно, в центрах городов, перенасыщенных монументальными строениями, могут появиться новообразования, предварительно названные стеклянными пустынями. Вторично затвердевший стекломельметол крайне устойчив к механическому воздействию. В случае его долгого плавления на месте городов могут образоваться очень гладкие поверхности самой своей природы, приспособленные для перемещения по ней тяжелых и даже сверхтяжелых машин. Безусловно, кроме мегаполисов будут гореть еще сохранившиеся в империи леса, Предположительно, процесс обязан совершиться в течение нескольких недель на сотнях тысяч квадратных километров. Это добавит в атмосферу еще одну двадцатую миллиарда тонн дыма. Однако в дыме растительности элементарный углерод составляет немного, менее 10%. Следовательно, основным фактором изменения климата остаются городские пожары. Какую же опасность климату они несут?